Глава 15. «Сторож сестре моей». Эмма всегда стремилась поступать правильно. Вторая по старшинству дочь в большой семье, она выненчила почти всех своих младших братьев и сестер. С малых лет ее учили помешивать суп, менять грязные пеленки, следить за малышами, чтобы те не лезли в очаг с горячими углями или, не дай бог, не угодили под колеса повозки. Она заботилась о брате Альфреде, помогала, когда у него случались припадки, и оберегала, хотя он не смог бы отплатить ей тем же. Эмма ухаживала за умиравшей матерью и утешала больного отца. Она научилась писать и читать. Чтобы содержать братьев и сестер, Эмма пошла работать служанкой. Она больше всех переживала, когда сиротевшие дети лишились дома и тревожилась, где они теперь будут жить. Она отправила Кейт в Уолвергемптон в надежде на лучшее, а сама продолжила работать служанкой, послушно выполняя свои обязанности. Она мыла полы, стирала и обслуживала своих хозяев из среднего класса, откладывая каждый пенни. Около 1860 года, в возрасте 25 лет, она познакомилась с Джеймсом Джонсом, соседом своей сестры Гарриет, жившей в Клеркенвелле. Джеймс и его семья торговали сальными свечами, которые сами и делали. Некогда это считалось почетным ремеслом, у изготовителей свечей была собственная гильдия. Но потом на смену свечам пришли газовые фонари и домашние газовые лампы. Эмма поступила так, как следовало поступить женщине ее эпохи. Вышла замуж за мужчину, который за ней ухаживал. Свадьба состоялась 11 ноября. Вскоре Эмма начала рожать детей. Всего их было шестеро. Пока Кейт отсутствовала, жизни четырех ее старших сестер шли своим чередом и сплетались, как корни дерева. В 1860-х годах женщины, которые вырастили Кейт и попытались дать ей билет в жизнь, переехали из Берманси на южном берегу Темзы в Клеркенвелл, рабочий район вокруг мясного рынка Смитфилд. Все сестры венчались в одной и той же церкви святого Варнавы и поселились на соседних улицах. Элиза вышла замуж за местного мясника Джеймса Голда в 1859 году. Гаррет и Роберт Гаррет узаконили свой союз в 1867 году после достаточно долгого периода совместной жизни. Детей у них не было. Лишь Элизабет с мужем Томасом Фишером остались жить на противоположном берегу Темзы, в Гринвиче. Несмотря на заботы, связанные с уходом за детьми и домашним хозяйством, сестры поддерживали связь, обменивались сплетнями и новостями. Однажды до них дошла весть о том, что в Лондон вернулась Кейт. Пятнадцатилетняя сиротка, которую Эмма отправила как посылку неизвестному получателю, вернулась зрелой женщиной с ребенком на руках, и человеком, которого называла мужем. Однако Кейт была осторожна и не стала рассказывать о себе слишком много. Поначалу она сообщила Эмме, что они с Томом Конвеем обосновались в Бирмингеме и не сказала ни слова о своей бродячей жизни. Эмму наверняка смутило отсутствие у Кейта обручального кольца и ее татуировка, инициалы Томаса Конвея, криво выбитые на предплечье. Татуировки станут популярными лишь в конце XIX века, а в середине викторианской эпохи они свидетельствовали о принадлежности к самым низшим слоям общества. Их делали моряки, побывавшие в Азии и Океании, где традиционно украшали свое тело рисунками. Именно моряки привезли в Британию обычай делать татуировки, которые стали прочно ассоциироваться с бедностью, пороком и криминальными наклонностями матросов. Солдаты также набивали свои инициалы, эмблему полка и прочие рисунки на руках и груди. Томас Конвей наверняка повидал немало чернильных змей, сердец, крестов и имен возлюбленных на бицепсах армейских товарищей. Но если мужчинам прощалось подобное осквернение своих тел, поскольку татуировки были признаком мужественности и отваги, то женские татуировки считались категорически неприемлемыми. Тату на теле женщины не только являлась вопиющим нарушением ее невинности и осквернением красоты, но и делала ее мужеподобной. Нанесение татуировок было грязной, болезненной процедурой. В XIX веке их делали с помощью иглы, чернил и многочисленных уколов. Любая женщина, согласившаяся на такую процедуру, бросала вызов своей природной хрупкости, и навеки искажала Богом данный облик. Решение Кейт сделать татуировку, как и многие другие ее решения, не выходить замуж, родить внебрачного ребенка, вести кочевую жизнь, стало настоящим вызовом обществу. Скорее всего, идея исходила от Томаса Конвея. Возможно, и у него на руке были вытатуированы ее инициалы. Не исключено, что таким образом пара заявила о своей преданности друг другу или это был своего рода обет без обручальных колец и визитов в церковь. Но сколько бы ни шептались Гаррет, Эмма, Элиза и Элизабет о своей странной сестре, возвращение Кейт в Лондон говорило о ее желании изменить свою жизнь. К 1868 году они с Кондоем обосновались в чистом и удобном маленьком домике, по адресу Cottage плейс 13. Район, в котором они теперь жили, Белл-Стрит, Вестнистери, находился на приличном расстоянии от Клеркенвелла. Возможно, Кейт не стала селиться в Клеркенвелле, потому что ее отношения с сестрами были сложными и в одночасье менялись от нежности до неприязни. Неизвестно, помогали ли ей сестры в момент рождения второго ребенка, Томаса Лоуренса Конвея, который появился на свет в том же 1868 году. Но в марте 1869 года их отношения, видимо, наладились, потому что свою новорожденную дочку Кейт назвала в честь старшей сестры Гарет. Вероятно, Конвей привез жену и ребенка в Лондон в надежде реализовать свои амбиции поэта и книгопродавца. Но три года спустя стало ясно, что его мечтам не суждено сбыться. Хотя столичный рынок баллад и детских сказок действительно предоставлял больше возможностей для заработка, Томас, кажется, так и не смог зарекомендовать себя на новом месте. К концу XIX века в Лондоне проживали сотни, если не тысячи людей, которые зарабатывали уличными выступлениями и продавали свои баллады. Особенно много их было в Вестминстере, где они не столько пели, сколько попрошайничали. Прежде неудача не смутила бы Томаса и Кейт. Они просто снялись бы с места и двинулись бы на юг или на север в надежде заработать в другом городе. Но теперь у них были маленькие дети, и конвеи оказались привязаны к месту. Томас снова устроился разнорабочим, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Одно время он работал помощником строителя и неплохо зарабатывал. Хватало на хлеб и аренду жилья. Но в комфорте и достатке Конвей жили недолго. Денег и еды становилось все меньше, и вскоре малышка Гаррет Конвей, сосавшая пустую грудь, захворала. Через три недели девочка умерла от недоедания прямо на руках матери. Видимо, после этого случая Конвей решил покинуть Лондон и отправиться на поиски работы. Зимой он двинулся на север в сторону Йоркшира. В его отсутствии, Кейт, отвезла семилетнюю Энни и двухлетнего Томаса Эбби Вуд рядом с Гринвичем, по всей вероятности, в дом своей сестры Элизабет. К 1870 году у Фишеров было уже шестеро детей, так что эта договоренность, скорее всего, носила временный характер. Затем случилось неизбежное. 20 января Кейт, Энни и маленький Томас оказались у ворот работного дома Гринвич-Юнион. Поначалу работный дом казался просто удобным способом решения проблемы, но вскоре он стал для Кейт образом жизни. В последовавшие 10 лет в любой сложной ситуации она сдавалась на милость работного дома. 15 августа 1873 года в родильной палате работного дома Саутуарка у нее родился еще один сын, Джордж Альфред Конвей. Согласно архивам, она оставалась в работном доме на разные сроки. Иногда на несколько недель, а иногда на несколько месяцев. И каждый раз с ней были дети, все или кто-то один. Если нуждавшаяся женщина поступала в работный дом с детьми, это влекло за собой целый ряд осложнений. По закону о бедных, матери-одиночки с незаконно рожденными детьми не могли получать пособия, то есть деньги от прихода, которые выделялись на поддержку бедных семей, проживавших на собственной жилплощади. По мнению властей, финансовая поддержка аморальных женщин, живших у себя дома, приравнивалась к государственному финансированию проституции. Хотя власти прекрасно знали, что многие неимущие женщины сожительствуют с партнерами и состоят в моногамных отношениях, различия между этими падшими женщинами – и настоящими проститутками не проводилось. С точки зрения респектабельного общества, женщина могла произвести на свет ребенка лишь двумя способами – в браке, и тогда он считался законным, или в результате греховной связи. В стенах работного дома вопрос о том, кого считать приличной женщиной, а кого падшей, решали попечители из Комитета по соблюдению закона о бедных. Именно они определяли, кто из поступивших наивная юная девушка, которой просто не повезло, а кто настоящая путана, и в наказание за грехи приказывали кормить матерей незаконно рожденных детей жидкой овсянкой. Пройдя сквозь так называемые ворота слез, семьи подвергались обязательному разделению. Тут уже статус матери, замужняя или незамужняя, не имел значения, всех делили по полу и возрасту, раздевали и отбирали личные вещи, загоняли в ванну и выдавали форму работного дома. По закону о бедных, детям моложе 7 лет разрешали остаться с матерью. Дети спали с ней на одной грязной жесткой койке и играли рядышком, пока она щипала паклю. Детей в возрасте от 7 до 14 лет помещали отдельно в общежитие при школе. Родителям и детям, жившим на территории одного работного дома, позволяли встречаться раз в неделю в столовой. В ноябре 1876 года Кейт поступила в работный дом Гринвич-Юнион. Это случилось накануне рождения ее четвертого ребенка, Фредерика. Трехлетнему Джорджу Альфреду разрешили остаться с матерью, а Энни, которой тогда было 13, и восьмилетнего Томаса отправили в трудовую школу Сатана. Несмотря на недобрую славу, работный дом все-таки часто выполнял свою благую функцию – особенно когда дело касалось жизни бедных детей. В соответствии с законом о бедных, в работных домах проводились уроки грамоты и арифметики как минимум по три часа в день. То есть многие мальчики и девочки получали хотя бы некое подобие образования. Считалось, что начальное образование помогает детям вырваться из порочного круга нищеты, в которую оказались вовлечены их родители, бабушки и дедушки. С этой целью в 1857 году правительство издало указ о развитии трудовых школ. Трудовые школы ограждали детей-бедняков от пагубного влияния работных домов и нездоровой атмосферы, царившей в городах, а также давали им шанс получить практическое образование. Дети обучались профессии и приобретали основные школьные знания. Благодаря этому впоследствии они смогли бы начать зарабатывать и получать приличный доход. Мальчиков готовили к профессии сапожников, портных, плотников, а также обучали музыке. Девочек учили ведению хозяйства, шитью, вышиванию, вязанию, чтобы подготовить их к жизни в услужении. Школа в Саттоне, куда попали Энни и Томас Конды, принимала детей из всех приходов юго-восточного Лондона. В школе одновременно обучались до тысячи детей-бедняков. В 1870-е годы условия проживания и обучения в школе считались самыми современными. Здесь были просторные кухни, прачечная, ванные комнаты, бойлерная и паровой мотор, накачивавший свежую воду в резервуары. Широкие лестницы, просторные общежития и классные комнаты, мастерские для обучения ремеслу и ферма, где детей учили основам агрономии. По сравнению с маленькой приходской школой Даугейт, которой училась Кейт, инфраструктура трудовых школ представляла детям гораздо больше возможностей. В своих мемуарах ученик Сатана под псевдонимом У.Х.Р писал, что некоторые учителя поддерживали учеников и относились к ним с сочувствием, другие же были крайне жестоки. Но в целом постели в Сатане были чище, пища обильнее, а жизнь веселее, чем в работном доме Гринвич Юнион. Здесь даже можно было заниматься музыкой, петь и играть на физгармонии. Школьный режим повлиял на автора мемуаров положительно. В Саттоне, заключает он, мне привили вкус к другой жизни, и я преисполнился решимости ни за что больше не обращаться в работный дом за подаянием. Об успехе системы трудовых школ свидетельствует и судьба младших братьев и сестры Кейт, Томаса, Джорджа и Мэри. которых после смерти их отца перевели из работного дома Берманси в трудовую школу. Через несколько лет Джордж Эдоус стал квалифицированным сапожником. Томас Эдоус выучился музыке и поступил в оркестр 45-го Ноттингемширского пехотного полка в Престоне. Мэри успешно прошла курс обучения домохозяйству и стала служанкой. Будь Кейт всего на год младше... В 1857 году ее тоже могли бы отправить в трудовую школу, и жизнь ее сложилась бы совсем иначе. К концу 1870-х годов Кейт оказалась в критической ситуации. Как и многие женщины из рабочего класса, она попала в порочный круг. Конвею пришлось уехать из Лондона на заработки, при этом он оставил свою партнершу и детей без финансовой поддержки. Сколько бы Кет ни трудилась на фабрике, в швейной мастерской или прачечной, сколько бы ни торговала в разнос и сколько бы штопки и рукоделия не брала на дом, ей все равно никогда не хватило бы на содержание большой семьи. Работный дом неотступно маячил на горизонте. Кроме того, когда конвой возвращался в Лондон, он бил жену и детей». Постоянные отлучки Конвея и крайняя нужда приводили к вспышкам домашнего насилия. Сестры Кейт и ее дочь выявили устойчивую закономерность. Хотя Эмма отмечала, что в целом совместная жизнь Кейт и Тома была счастливой, их ссоры стало трудно игнорировать. По словам Энни и Эммы, скандалы между партнерами усугублялись тем, что Кейт злоупотребляла спиртным, а Конвей был трезвенником. По этому вопросу пара никак не могла договориться, и Энни с тетками в итоге сошлись на том, что Кейт сама вырыла себе яму. В викторианскую эпоху такое отношение к проблеме домашнего насилия было типичным среди рабочего класса. Считалось, что в побоях виноваты сами женщины. Многие полагали, что физическое насилие поддерживает в доме хорошую дисциплину. Отвешивая женам дисциплинарные оплеухи, мужья не чувствовали угрызений совести, а после женщинам внушали, что они сами напросились. Муж мог разгневаться по любому поводу. В перечень грехов жены входила нецензурная лексика, отказ от секса, непослушание, дерзость и прочие попытки бросить вызов главе семьи. но, пожалуй, ничто так не способствовало вспышкам домашнего насилия, как алкоголь. Причем жен били как пьяные мужья, так и трезвые, не одобрявшие пьянство жен. Если жена подавала на мужа в суд за побои, но употребляла алкоголь, мужчину почти всегда оправдывали. В 1877 году, как раз тогда союз Кейт и Томаса Конвея дал трещину, вышел юридический учебник «Принципы наказания», в котором нанесение побоев в жене характеризовалось как преступление, криминальность которого весьма относительна. Хотя в особо серьезных случаях мужьям грозило тюремное заключение, автор учебника делал вывод, что большинство случаев физического насилия незначительны и требуют вынесения оправдательного приговора. Однако не все придерживались такой точки зрения, и не все в викторианском обществе и семьях были готовы мириться с подобным положением дел. Хотя соседи и друзья предпочитали не вмешиваться в супружеские скандалы напрямую, они пристально следили за происходившим в семьях, справлялись о здоровье жен и напоминали мужьям, что им все слышно. Обычно помощь была косвенной. Например, женщине предлагали убежище, если возникала необходимость скрыться от мужа. Когда это случилось с Кейт, ее приютили сестры. С ноября 1876 года по декабрь 1877 года Кейт обращалась в работные дома и общежития однодневного пребывания минимум семь раз. 6 августа 1877 года ее арестовали за пьянство и нарушение общественного порядка и отправили в тюрьму Уонсфорд на 14 дней. Детей она вынуждена была брать с собой и в работные дома, и в тюрьму. Жизнь Кейт разваливалась, и на выручку ей пришла Эмма. В интервью газете London Daily News она вспоминает, что в минуты отчаяния Кейт появлялась на пороге ее дома и умоляла помочь. Лицо Кейт было ужасно изуродовано побоями. Расчувствовавшись под действием алкоголя, Кейт сокрушалась. «Почему я не могу быть такой, как ты?» Хотя завидовать на первый взгляд было нечему, Эмма жила в обшарпанных комнатах в бридж гарденс По сравнению с сестрой, Кейт казалась себе неудачницей. Положение Кейт ухудшалось. В декабре 1877 года она в очередной раз сильно поссорилась с Конвеем. Незадолго до Рождества она ушла от сожителя, забрав с собой девятимесячного Фредерика и переночевала в общежитии однодневного пребывания. К Рождеству они снова помирились и провели праздник с сестрами Кейт и их семьями. К сожалению, атмосфера праздника была испорчена. Вид избитой Кейт шокировал сестер Эдоус. Эмма вспоминала, что оба ее глаза почернели, а лицо выглядело ужасно. Потрясло ее и отношение Томаса. «Этот тип Конвей», — презрительно отзывалась она о сестры, кажется, действительно был к ней привязан. Эмма искренне не понимала, как между Кейт и Конвеем могла существовать симпатия, учитывая, насколько сильно ее сестра страдала от его жестокости. Эмму возмущала, что Конвей совсем не стыдился своих действий и однажды даже гневно бросил «Кейт, меня скоро из-за тебя повесят». Что бы ни случилось на праздновании Рождества, Кейт, по-видимому, вела себя не лучше Конвея, и заслужила неодобрение сестер. Из-за ее пьянства или по другой причине их отношения испортились, и в конце концов Эмма и Гарриет порвали все связи с Кейт. К сожалению, постепенно Кейт отдалилась и от других членов своей семьи. Как и многие женщины, застрявшие в круге домашнего насилия, Кейт всегда возвращалась к мужу. Пара переживала периоды стабильности и разногласий, Гармонии и хаоса, и все это отражалось на детях. Нескончаемые финансовые тяготы заставляли конвоев постоянно переезжать с места на место, из Вестминстера в Саут-Уарк и Саут-Уарка в Дептфорд. Они снимали комнаты или койки в ночлежках. Когда Энни подросла и начала ухаживать за младшими детьми, Кейт стала наниматься на любую работу, какую только могла найти. Бывало, она работала в прачечной. или помогала с уборкой более обеспеченным соседям. Но к концу 1870-х годов Кейт и Томас Конвей вернулись к торговле балладами. В 1879 году их частенько видели на Миллэйн, небольшой торговой улице близ армейских бараков Вулледжа, где собирались латошники и разносчики и предлагали свой товар местным жителям и солдатам. 4 октября Кейт и Том взяли с собой одиннадцатилетнего летнего Томаса и шестилетнего Джорджа. Расхваливая свой товар и распевая песни, родители отошли в сторону и велели детям ждать их в условленном месте у дома номер 8 по Милл-Лейн. Но после наступления темноты никто за детьми не пришел. Прохожие стали задавать вопросы и в итоге детей припроводили в работный дом Гринвича. Дети хорошо знали это место, ведь они неоднократно там бывали. Прошла почти неделя, прежде чем Кейт нашли и заставили забрать детей. 11 ноября ситуация повторилась. На этот раз детей отвел в работный дом сотрудник полиции под номером 251. Он обнаружил покинутых матерью ребятишек на улице. Во второй раз найти Кейт не удалось. Через месяц за мальчиками явилась их 16-летняя сестра. Неизвестно, где все это время пропадала Кейт. Ее поведение в тот период вызывает много вопросов. По всей видимости, она сильно пила, и ее психическое состояние было нестабильным. В 1879 году умер малыш Фредерик. Вероятно, это усугубило страдания Кейт. Деструктивные отношения Кейт и Томаса Конвея продолжались до 1881 года. По данным переписи населения, в том году они еще жили вместе с двумя сыновьями в Челси, в доме номер 71 по Лоуэр Джордж-стрит, но осенью их союз распался. Когда журналисты брали интервью у Конвея и его старшей дочери, ни он сам, ни Энни не смогли вспомнить точную дату расставания. Конвей, однако, выставил себя жертвой. По его словам, он был вынужден оставить Кейт из-за ее алкоголизма и, уходя, забрал детей с собой. Сестры Эдоус утверждали, что все было не так. По словам Элизабет, ее сестра ушла от Конвея, потому что он плохо с ней обращался. Эни добавила, что еще до расставания минимум раз в год она, Кейт, уходила от него». Одним словом, разрыв ни для кого не стал неожиданностью, и после расставания и Кейт, и Том наверняка почувствовали облегчение. Расставшись с Конвеем, Кейт обратилась за помощью к своей сестре Элизабет, но прожила у нее недолго. Подобно Эмми и Гарретт, Элизабет быстро поняла, что не может терпеть поведение сестры. В сентябре того же 1881 года Кейт вновь обвинили в пьяном дебоше и забрали с улицы, где она выкрикивала непристойности в адрес прохожих. На этот раз в тюрьму ее не посадили, однако семья Кейт оказалась менее снисходительной, чем закон. К концу 1881 года Элизабет также разорвала все связи с младшей сестрой. Брошенная всеми, Кейт обратилась к Элизе, единственной из сестер, с кем у нее сохранились отношения. Элиза Голд А вдовела еще до 1881 года. Хотя Элиза была женой мясника, уважаемого, квалифицированного ремесленника, ее семья оказалась в тяжелом финансовом положении. Супруг никак не позаботился о том, чтобы после его смерти Элиза была обеспечена. Как и многие женщины, оказавшиеся в схожей ситуации, Элиза после смерти супруга начала бедствовать. У нее не было ни накоплений, ни пенсии. а сын еще не скоро мог начать зарабатывать самостоятельно. Перед Элизой встала острая необходимость как можно скорее найти себе нового партнера. А Чарльзе Фросте, который стал ее вторым мужем, известно мало. Мы знаем, что он тоже был вдовцом. Элиза и Чарльз предпочли не связывать себя законными узами. Представители рабочего класса часто делали так, вступая в новые отношения после смерти супругов. В интервью журналистам после убийства Кейт Элиза сообщила, что ее муж работал в порту и разгружал фрукты, а иногда торговал книгами на станции Ливерпуль-стрит. Элиза и Джеймс Голд жили рядом с ее сестрами Клеркенвелле или Хокстоне. Но овдовев и связав свою судьбу с Чарльзом Фростом, Элиза переехала в Уайтчепл. С 1881 года Фросты занимали мансардную комнату в доме номер 6 по трол стрит С Элизой и Чарльзом проживали ее сын и его дочь от предыдущих отношений. Новый дом Элизы располагался в не самом благополучном месте. В Хокстоне она жила в районе, где селились как бедные, так и относительно обеспеченные люди. Но трол стрит считалась одной из самых нищих улиц в Туда-то и пришла Кейт, чтобы выпросить у сестры пару монет – обед или место на узкой койке. Кейт, если у нее находилось лишних четыре пенса, снимала койку в ночлежке Кунис в доме номер 55 на флауэр энд стрит неподалеку от дома сестры. В этой же ночлежке жил Джон Келли, который вскоре занял место Томаса Конвея в жизни Кейт. По словам Келли, явно приукрашенным журналистами, Он положил глаз на Кейт, когда она поселилась в доме номер 55 по Флауэр-эндин-стрит. Они часто попадались друг другу на глаза, прониклись взаимной симпатией и решили сойтись. Если Томаса Конве Эдоусы недолюбливали, то их презрение к Джону Келли и вовсе не знало границ. Эмма считала, что после расставания с Конвеем жизнь Кейт покатилась по наклонной. Пока Кейт жила с ним, у нее, по крайней мере, был чистый и комфортный дом. С Келли ей пришлось довольствоваться грязной временной койкой в ночлежке. Хотя Келли описывали как спокойного, мягкого человека, полную противоположность Томасу Конвею, в глазах родных Кейт он обладал одним главным недостатком, которого у Конвея не было. Он пил, причем тяжко. Не винившая мать в распаде семьи высказалась насчет Келли однозначно. Я никогда с ним не разговаривала, и он мне не нравится. Что бы ни думали ее родные, освободившись от деспотичного конвея, Кейт почувствовала себя счастливее, хотя ее жизнь нельзя было назвать стабильной. Они с Келли любили выпить, были веселыми компанейскими людьми и пользовались большой популярностью среди своих соседей в ночлежке. В Интервью газетчикам «Обитатели дома номер 55 по Flower Стрит рассказывали, что Кейт всегда готова была спеть, когда ее просили, и не жалела последних четырех пенсов, если у кого-то из ее друзей не хватало денег на ночлег. Какое-то время они с Джоном работали. Как и Элизабет Страйт, Кейт помогала по дому еврейским семьям, а Джон работал на рынке но заработок его был мизерным и нестабильным. Хотя Кейт и Джон считали ночлежку своим домом, подобно многим обитателям уай ночлежек, они не могли позволить себе снимать там койку каждую ночь. На но дознании коронера Келли сообщил, что они с Кейт ночевали то в Кунис, то в доме номер 52 по флауэр стрит а иногда шли в общежитие однодневного пребывания или оставались на улице. Кейт привыкла ночевать под звездами, ведь она скиталась пол жизни, и в Спитлфилдсе ее хорошо знали. После ее убийства несколько бездомных женщин первыми откликнулись на призывы властей и опознали ее. Она была одной из десятка другого несчастных бродяжек, не имевших средств заплатить за ночлег, и потому собиравшихся в заброшенном сарае на Дорсет-стрит. Поскольку Кейт и Келли перебивались случайными заработками, они не могли подолгу задерживаться на одном месте. По записям из общежитий кратковременного пребывания можно проследить, что в 1883 году пара регулярно ходила в Кент, судя по всему, на заработки, и перемещалась между Лондоном, Дартфордом, Севеноксом и Чатемом. Кейт продолжала заниматься торговлей. Видимо, за 20 с лишним лет коробейничество стало для нее не только способом заработка, но и образом жизни. Она привыкла к кочевому существованию, и оно наверняка казалось ей более привычным, чем оседлая жизнь. Бродячий торговец свободен от обязательств перед всеми, даже перед своей семьей. Этот урок она усвоила хорошо. После того, как Кейт сошлась с Джоном Келли, Даже ее сестра Элиза и дочь Энни попытались дистанцироваться от нее. Энни ушла из дома, когда ей не исполнилось еще двадцати, и поселилась с Луисом Филлипсом, за которого впоследствии вышла замуж. Филлипс собирал ламповую копоть, которая шла на изготовление черной краски. На дознании коронера Энни заявила, что Кейт преследовала их с Луисом. Регулярно приходила к ним домой в нетрезвом виде и умоляла дать ей денег. Ситуация стала невыносимой, и Филлипсом пришлось переехать. По словам Энни, покуда мать пила, с ней невозможно было поддерживать нормальные отношения. В августе 1886 года атмосфера накалилась до предела. Энни должна была родить третьего ребенка и попросила мать ей помочь. Кейт не отказала. но потребовала плату за свои услуги. Энни неохотно согласилась, но вскоре обнаружила, что мать забрала деньги, ушла и напилась. «У нас был неприятный разговор», — вспоминала она позже. «Мы расстались со скандалом». Менее чем через неделю после родов Энни выставила Кейт на улицу и решила больше не общаться с матерью. Филиппсы съехали из дома номер 22 на Кинг-стрит в Бермонтсе и не оставили нового адреса. Вероятно, больше всего в отношениях с Джоном Келли Кейт нравилось то, что он ничего от нее не требовал. Все, кто знал эту пару, от сестер Кейт до друзей из ночлежки Кунис, утверждали, что они были искренне привязаны друг к другу, и Кейт никогда не путалась с другими мужчинами. Однако многое говорит о том, что отношения Кейт и Джона были основаны скорее на практических соображениях, чем на любви. Келли называл Кейт своей женой, но она предпочитала носить фамилию Конвей и настаивала, что они с Томом Конвеем – законные супруги. Кейт пользовалась фамилией Келли только тогда, когда ей это было удобно. Джон никогда не задавал лишних вопросов. Он держался подальше от родственников Кейт, никогда не интересовался ее отношениями с Энни, никогда не говорил с ней о Томасе Конвее. Видимо, он просто не хотел лезть ей в душу. Для человека, прожившего с Кейт семь лет, он знал о ней на удивление мало и даже был не в курсе, что она родилась в Улвергемптоне. На дознании Коронера Джон признался, и другие подтвердили его слова, что они почти никогда не ссорились. Келли вспомнил лишь один случай, когда они поскандалили, но всего через несколько часов после ссоры Кейт вернулась к нему. Кейт и Келли были друг для друга прежде всего спутниками жизни, в самом прагматичном смысле. На момент их знакомства Кейт испортила отношения почти со всеми своими родственниками. Она стала жертвой домашнего насилия, пережила смерть ребенка, унижение работного дома, голод и болезни. После всего этого ей хотелось жить сегодняшним днем. Имея возможность раздобыть выпивку, притуплявшую боль, и еду, притуплявшую голод. Общество Джона Келли, его покровительство и периодические заработки упрощали задачу по выживанию. Женщине, у которой почти ничего не осталось, большего и не требовалось.